Слово 7. Буду зомби пугать. Мои подозрения усилились, и я продолжил размышлять. Может, местные просто застряли в стадии отрицания? Мол, ничего страшного не случилось, это все какая-то эпидемия, а мы тут в домике, и скоро нас спасут. Ладно, разберемся. Ещё непонятно, как они таким малым числом умудрились зачистить целое крыло отеля. И вообще, что находится на этажах? Их двадцать. Может, мне вообще следовало бежать наверх? Какие обитаемые, какие нет? И где искать моего тайного недоброжелателя? Обедали все внизу, в столовой. Второй и третий этажи забаррикадировали, на случай, если зомби прорвутся. Сильно высоко подниматься смысла не было, чтобы на кухню не бегать. По логике все должны обитать на пятом этаже. Да. Мозг включился, и я начал подниматься, думая, что если могли открыться и другие двери, запертые зомби вышли из номеров. Они же ограничены этим крылом? Интересно, как? Двери заклинили или зачистили вообще всех бездушных или нет? Тогда повод для волнения изменился. Теперь я ждал криков, выстрелов, грохота, а я тут безоружный, ни палки, ни железяки. Но нет, стояла тишина, в которой плыл звонкий женский голос. Я пошел на этот звук, и оказалось, что пели на шестом этаже. В зоне лаунжа четыре женщины расселись в креслах, окруженные импровизированным пальмовым лесом, и играли в бридж. Одна шведка сорока четырех лет, высокая, плечистая, будто вытесанная из камня, две модельки, Вика и Настя, и индианка в ярких одеждах, возле которой на ковре сидел чернявый мальчишка лет семи и пытался катать на машинке маленького зеленого богомола. «Добрые ночи!» — поздоровался я по-английски. Женщины повернулись, мальчик отвлекся, и его богомол убежал в пальмы. Зеленоглазая шатенка Вика подняла бокал с розовым содержимым, длинноволосая курносая брюнетка с голубыми глазами, Настя — пузатый с голубоватой жидкостью. Обе уставились на меня томно. Я остановил взгляд на барной стойке где имелись два холодильника. «Сделать тебе розовый джин?» — спросила Вика. Голос у нее преобразился, стал бархатным, грудным, отправила в на канапы с сыром и поднялась. «Это уже десятый бутерброд», — возмутилась писклявая Настя. «Ты разжиреешь и пьешь, как не в себя. И кому ты нужна жирная?» «Буду зомби пугать», — парировала Вика. «Косись оно все, колосись. Буду жирный, но счастливый. Двадцать лет голодала, а смысл теперь? Буду жрать, пока жрется». Настя отломила кусок шоколадки, потом еще и еще. «Так че, Дэн, насчет коктейля?» «Вставляет во!» — Вика показала класс, — и жизнь сразу розовая-розовая. — давай махнул рукой я, — только голубой не надо, а то мало ли. Девчонки захихикали, мы говорили по-русски, и индуско-со-шведкой чувствовали себя неловко. Понимая, что ночного гостя уже не найду, я решил поговорить с девушками, попытаться выяснить то, что мне интересно, а именно, почему из тридцати двух человек никто не прокачан. «Получается, в вашем коллективе убийством зомби занимаются мужчины?» — спросил я по-английски. Женщины скривились как по команде. «Мы не хотим говорить об убийствах», — пискнула Настя. «Вспоминать тошно», — она передернула плечами. «Они ведь люди. А вдруг выздоровеют?» «Ой, да ладно!» — прищурилась изрядно поддатая Вика, смешивающая мне коктейль за барной стойкой. «Пара кубиков льда готова». Я встал к стойке рядом с ней, наши бокалы соприкоснулись. «За победу!» — произнес я и сделал глоток. Пьянеть в мои планы не входило. «Я ж двенадцать зомбаков завалила!» — похвасталась Вика. «Поначалу аж тошнила. Да что меня, Рами затошнила, а потом привык». Так-так-так, бездушных она валила, но претендентом не стала. Почему? Здесь какая-то аномалия. И скольких он упокоил? спросил я осторожно. «Да кто его знает? Много, только при мне штук двадцать, и непонятно, сколько их прибили, когда этажи зачищали и загоняли тварей по номерам. Я так напугалась, — пожаловалась подошедшая к нам Настя, — что слегла с температурой. Это именно то, что я хотел услышать. Рамис не просто уровни не взял, ему, похоже, убийства не зачлись, никому не зачлись». С каждым часом происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Аж захотелось прибить какого-то бездушного и убедиться, что никакой аномалии тут нет, и уники капают. Размышляя, я наблюдал за женщинами. Индианка играла со шведкой, теперь уже в дурака. Ее мальчишка верещал, чтобы ему достали богомола. В конце концов, женщина забрала сына и увела, дав ему подзатыльник. Шведка немного посидела и тоже ушла. Интересно, Рамис и семён здесь одни? Отель богатый, а они, мужики, не молодые. По идее, должны были приехать с семьями или с любовницами, но неужели потеряли кого-то? Мысли снова вернулись к ночному гостю. Кто знал, в каком я номере? Рамис, Лиза, Яна, которая слишком уж настырно вызвалась меня провожать, Семёныч ещё и доктор Рихтер с ассистентом Бобби, что сидели за столиком рядом. «Где Яна?» — спросил я, насторожившись. «Да тут где-то шаро...» — пьяным голосом ответила Вика. Ее бодловатое поведение не вязалось с ангельской внешностью. Я насторожился еще больше. «Как давно?» «Минут пятнадцать назад», — пропищала Настя. Следующая мысль заставила меня оцепенеть. «А вдруг это отель типа того, как вот заката до рассвета, и нас сюда заманивают, чтобы...» «Да мало ли что!» «Немцы! Они слабее меня!» Если и есть у кого-то злой умысел, они на убой больше подходят. Но если выбирать, кого из нас сожрать, то я предпочтительнее». «Где киндерманы?» — спросил я, стараясь не выдать тревогу в голосе. Вика прильнула ко мне горячим боком и кивнула направо. «Номер шестьсот восемьдесят девять. Проводить?» «Спасибо, сам найду». Кивнув, я поднялся и сказал «скоро вернусь». Вика отвернулась, видимо, мой отказ ей не понравился, а я торопливо зашагал по коридору, вскоре поравнявшись с номером, откуда лилась песня. Похоже, она была на филиппинском. За соседней дверью спорили двое мужчин. По всей вероятности, всех поселили на шестом этаже, включая немцев, а меня на пятом. Почему? Не доверяют или... Я постучал в нужный номер, который был в самом конце коридора. Если супруги спят, я ж изведусь до утра. Однако раздались шаги, и мне открыла Керстин. На ней была такая же одежда, как и на мне. «Доброй ночи», — шепнул я, — «вы не спите?» Вопрос был риторическим, потому что в номере горел свет. дитрих повернул голову и кивнул мне, сказав, «Какая ночь, еще одиннадцати нет, хотя свет тут выключают именно в одиннадцать». Я посмотрел их профили, оба были второго уровня, ничего не изменилось. «Вижу, вам получше», — улыбнулся я, заходя в номер. «Не помешаю?» «Нисколько», — обрадовалась Керстин и затараторила «Температура спала, рану доктор обработал, и иссек все омертвевшее, и сразу стало легче. И все благодаря тебе». «Спасибо», — произнес Дитрих, и в этот момент погас свет, видимо, наступило время отбоя. Мы ненадолго замолчали. Я подошел к окну, откуда, как и из моего, открывался вид на лес». Тишину нарушила Керстин, начавшая рассказывать, как ей тут спокойно и все нравится, а люди хорошие, отзывчивые. «Мне они кажутся подозрительными и фальшивыми», — не стал кривить душой я, — все время видится подвох. «Ты сталкивался с плохими людьми раньше», — проговорил Дитрих, — «они чуть не убили тебя, ты имеешь плохой опыт, быть осторожным — это нормально. Эти люди не дали мне умереть, не буду их подозревать» просто на всякий случай. Будьте осторожны. Я хотел добавить, давайте и дальше держаться вместе, так безопаснее, а когда вы выздоровеете, заберем желающих и пойдем в город к самолету. Но по глазам ударил далекий отблеск света и сразу же погас. Я напрягся, всматриваясь в черноту экваториальной ночи. Снова тьму прострелил луч и сразу погас. Еще, еще. Если поначалу мне думалось, что просто кто-то рыщет с мощным фонариком, то теперь я был уверен, это подают сигнал. Вспышки появляются с определенной периодичностью, как... Если заменить свет звуком, будет азбука морзе «Что ты там увидел?» — поинтересовалась Керстин. Я сразу же обратился к Дитриху и указал на окно. «Вы читаете азбуку морзе По-моему, там кто-то подает световые сигналы». «Читаю» но сигнал это не по-немецки. Я могу не понять. Дитрих вытянул шею, подобрался. Керстин подбежала к нему и отвела к окну. Он прыгал на одной ноге, а я подставил стул. Старик сел и прищурился, скомандовал, повертев пальцами в воздухе. «Gib mir einen Stift und ein Papier!» Через секунду Керстин протянула ему блокнот и ручку. Все это было в каждом номере, и мы впились взглядами в темноту. Некоторое время ничего не происходило, а потом последовали сигналы в той же последовательности. Дитрих вслепую рисовал в блокноте точки и тире, а когда свет погас, Керстин посветила ему фонариком на зажигалке, и он под комбинациями точек и тире принялся выводить латинские буквы. Закончив, прищурился, пытаясь сложить буквы в слова, помотал головой. «Не по-немецки, не по-английски. Бессмыслица». «Возможно, филиппинский?» Я забрал блокнот и прочитал «Дэн по маги». Ерунда какая-то. Хотя, разве что писал не очень грамотный человек, например, Сергеич, или Макс, давно живущий здесь. «Нет», — сказал я, покачав головой, «этот сигнал послали мне». «Ну, как так получилось, что ты понял немецкие буквы?» — удивился Дитрих. «Это же латиница» в свою очередь удивился я узости его мышления, все эти звуки есть и в немецком, и в русском, шифруются они одним и тем же кодом. Спасибо вам. Ну и кто зовет меня на помощь? В том, что звали именно меня, я был уверен, не так уж много русских на острове, которым мог бы помочь Дэн, то есть я. Папаша в ловушку заманивает, но для него я, скорее всего, мертв, он думает, что меня сожрали зомби, как и его людей. Остаются Макс, Сергеич и Маша. Они сбежали из рабства или по отдельности, или все сразу. Эти знают, что я не так прост, как кажется. А может, они в отчаянии?» Спустя полуминутную паузу Керстин спросила. «Кто послал сигнал? Что случилось?» «Друзья просят помочь», — ответил я и заходил по номеру туда-сюда. «Может, они еще что-то передадут?» Дитрих был рад помочь. Интересное дело буквально оживило его. Он уставился за окно, дождался сигналов, записал их, потом повторил все еще раз, но передавали одно и то же «Дэн, помоги». Я подошел к огромному окну, уперся ладонями в стекло. Где-то там в лесу звал на помощь маяк. Завтра, может быть, поздно, куда бы то ни было идти, а сейчас самоубийственно. «Нельзя», — покачал головой Дитрих, — «опасно». Керстин тронула меня за плечо и затараторила попробую уговорить местных. Если все мужчины согласятся составить тебе компанию, то можно и сейчас выдвигаться». Мне показалось, что главный тут Рамис, и я спросил, где его номер. Надеялся, что Керстин, как мудрая женщина, уже выяснила такие важные вещи и не ошибся. «Рэмис живет напротив нас», — ответила Керстин и бросила в спину. «Желаю удачи». «Эй!» — окликнул меня Дитрих. Я обернулся, уже стоя в дверном проеме. Он провел языком по челюстям и улыбнулся. «Похоже, ты прав. Протезы шатаются. Новые зубы растут. Будем жить». «Будьте внимательны и осторожны, пожалуйста», — попросил я киндерманов. В коридоре я чуть не столкнулся с филиппинским парнишкой лет 14, одетым так же, как и я. «Эдрик гинто 14 лет. Активная одушевленная оболочка 100%. Паренек извинился по-английски и посторонился, худой, масластый, как жертва Бухенвальда, лопоухий. А когда он посмотрел мне в глаза, аж передернуло от того, какое в них плескалось отчаяние. Недолго думая, я постучал в дверь, из-за которой доносились мужские голоса. Вошел я, не дожидаясь приглашения, и попал на момент, когда Семенович давал щелбан зажмурившемуся негру по имени Анри тому самому, что был с дробовиком на баррикаде. Рамис, видимо, ждал своей очереди, чтобы играть в нарды вместо выбывшего. «Мой визит не спас негра». Получив щелбан, он зашипел и только потом посмотрел на меня, как и Рамис с Семёнычем. «Доброй ночи», — сказал я и сразу перешёл к делу. «Моим друзьям срочно нужна помощь. Их двое, оба сильные, вооружённые, умеющие драться. вообще не пригодятся такие люди. Айтишник и электрик, парни с руками». Члены общины недоуменно переглянулись. Анри удивленно раскрыл рот. «Потому как кривились слушатели, я понял, что рассчитывать мне не на что». «Подожди, дорогой», — сказал Рамис. «Я правильно понял, что ты предлагаешь нам ночью идти с тобой». «Правильно», — кивнул я. «Но мы тебя не знаем. А ты тащишь нас ночью помогать каким-то людям». «Э, нет, дорогой, мы что, похожи на идиотов?» Ночью эти шайтаны особенно агрессивные. Если нас и не всех сожрут, то многих. И тебе не советую туда идти, если, конечно, сдохнуть не хочешь». «Сдохнуть? Не хочу, но пойду. У вас есть транспорт? Хотя бы мотобайк, что-нибудь?» «Байки были во дворе», — ответил Рамис. «Есть гольфкар, но он медленный и с открытым верхом. Ты что, и правда намылился туда сейчас?» «Ну, дурак, да?» Семенович погладил бороду и кивнул, но сказал пару слов в защиту моих интеллектуальных способностей. «Если бы в беду попали близкие мне люди, я бы пошел их спасать. Не сейчас, утром, когда будет шанс выжить. Но люди, за которых ты просишь, мне никто. Нас тут достаточно для того, чтобы обороняться, и рисковать я не хочу. Извини, Дениска, ничего личного. Думаю, никто не захочет идти с тобой». «Значит, пойду один». «Соберем совет утром», — предложил Рамис, — «вдруг будут желающие. Сейчас многие уже спят, и тебе советуем уснуть и набраться сил перед походом». Я покосился на ружье, негр подвинул его к себе и положил на колени, сказал по-английски, «даже не думай». «Верните мой тесак, уйду на рассвете». Процедил я и замер, представив, как они выставляют меня на улицу безоружным. Завтра, когда будешь уходить, спросишь у дежурного на первом этаже. Все в целости и сохранности. Веры им не было. Потому, прежде чем пойти в номер, я наведался в бар, откуда модельки уже ушли, и в ящике нашел огромный острый кухонный нож. Поварской нож. Обычное режущее и колющее оружие. Урон 3-6. Если не отдадут мой тесак, будет хотя бы это. И по пути что-нибудь тяжелое поищу, типа биты. Услышав шаги, я положил нож на место, поставил на стойку початую бутылку вермута и увидел плывущую по коридору Яну. Заметив меня, она не сбавила шаг, не отвела взгляда, улыбнулась, подошла и кивнула на бутылку. «Пьешь в одиночестве? Девочки на тебя обиделись, между прочим. Ты где была?» — спросил я. «У себя, книгу читала. Телефоны не работают, такая скукотища без интернета. Что за книга?» — не поверил ей я. — Что было? Бигбедер, девяносто девять франков. — Не самая полезная книга во время зомби-апокалипсиса, — усмехнулся я. — Хочешь, тебе отдам? Не нравится мне такое. Налей, что ли? Она уселась на высокий одноногий стул, я смешал ей коктейль с того, что попалось под руку, мы выпили, а потом рот Яны искривился, она уронила голову на руки и разревелась. Я просто гладил ее по голове и говорил, что все будет хорошо. Неужели юная особа может так убедительно играть? Пару часов назад зачем-то пыталась проникнуть ко мне в номер, а потом сбежала, теперь искренне рыдает и ищет поддержки. Ну а кто, если не она? Все сходилось. Был, конечно, шанс, что просто хотела познакомиться поближе, а потом испугалась своей смелости, но с той же вероятностью могло быть и такое, что девушка хотела меня прикончить ну или причинить еще какой-нибудь вред. В итоге в номер я попал поздно ночью, закрылся, забаррикадировался, положил нож под матрас, но сон все равно получился рваным и беспокойным. А утром, еще затемно, в двери настойчиво постучали. Рука сама потянулась к ножу под матрасом, но я не стал его доставать, прошлепал к двери и спросил. «Кто?» «Рамис, ждем в лобби через 10 минут». У нас совещание по твоему вопросу». «Очень интересно. Я как бы все решил, они тоже. В чем же вопрос?» «Можно было умыться и бежать туда, потому что любопытство подгоняло, но я решил насладиться душем перед трудной задачей. Может, уже поздно выдвигаться к маяку, если Макс с Сергеичем мертвы, но остаться тут я не мог, потому что потом совесть сожрет. Крош, ты со мной?» Я сел на корточки, протянул руку, и котенок взбежал по ней ко мне на плечо. В лобби собрались все. Я насчитал двадцать девять человек, исключая троих детей, плюс немцы. Дитрих, увидев меня, встал, опираясь на больную ногу и помахал рукой. Перед глазами всплыл его профиль, и я сбился с шага. Он лишился статуса претендента и стал активной одушевленной оболочкой, потерял два уровня и не заметил, довольный вон какой. У него уровни украли. Да что, черт побери, тут происходит? Внезапная мысль заставила остановиться. А что, если и я стал нулевкой и не заметил этого?